Глава 5. Чадаева иногда сравнивают с Сократом. Оба пострадали от неправого суда. На этом сходство заканчивается. Сократ подчеркивал отсутствие априорного знания, в то время как Чаадаев поверял истину, усвоенную разумом, религиозным откровением. Чаадаев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 Посмотрел визитер на нас со стороны. «Осудил!» Замечу сколь, что на вечере у Анны Павловны Шарар молодой Пьер, вступает в короткий диалог с Аббатом Мартимером, прототипом Коева принято считать Жозефа де не небезразличного Чадаеву мыслителя Пьер Безухов в разговорах с Андреем Болконским, романтиком, взыскующим историчности бытия,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 Изглоданный потаенными страстями. По мнению Розанова, помещик Миусов, братьев Карамазовых. Это тоже Чадаев. Очевидно, что и Тургенев, рисуя манерного Павла Петровича Кирсанова, желал насадить Петру Яковлевичу Чадаеву. Писатель вывел помещика, говорящего избыточно красиво.